Завтракали путники высохшей дикой вишней хлебом. Набрали воды в ручье подывами. В сучной траве пробежала лиса, вынюхивая мелкую живность. Проскочив к высокому тополю, она с опаской посмотрела на ребят. Взвалив на плечи скарпа оружие, они неспешно побрели дальше. Лес вскоре принял их в родные объятия. Под зеленой защитой лешего было не так опасно, как на открытом месте». — Волков бы постеречься надо, — пропыхтел вторяк, утер пот. — Раньше нас больше было, теперь вместе держаться будем. — Верно, — поддержал Амвроси. — И костер всегда нужен. — Да, — сухо согласился Идарий. Стучал дятел. Перекрикивались множеством голосов птицы. а скрученного дерева тропа повела мальчиков дальше. Пробежавшие сквозь ветви солнца подсказывало направление. Воздух был свеж и легок. Мелькали рыжими стрелами белки. Они то пролетали по земле, то взметались по стволам деревьев. Шелестела под ногами прошлогодняя дубовое листва. Копошились в серых горках жилищ муравьи. Остановились передохнуть. Амруси облизнул соломинку и сунул ее в муравейник. Товарищи последовали его примеру. «Кусайте, кусайте!» – приговаривал вторяк. «Хорошо!» «Хорошо!» – причмокнул и Дарий. Приятно было почувствовать на стебельках травы кисловатый вкус, оставленный муравьиными атаками. «Италийские лимону должно быть такого же вкуса. О них столько, — рассказывал Валент. — Вот бы попробовать их!» недаром Эмилиан Сицилийский пишет в своем романе, что они защищают от многих ядов, подумал юный римлянин, мечтательно улыбнувшись. Вновь сунул соломинку в муравейник. Заночевать мальчики решили возле болота. С наслаждением обобрали они несколько черемух, наели сладковатых, немного терпких и вяжущих рот ягод. Дразнясь, как маленькие, показывали друг другу э -э, синие языки. Смеялись почерневшими от сока зубами. В животе, подстреленные дарьем серые цапли, нашли пару мелких рыбин. Чудом одна из них оказалась еще жива. Вторяк отпустил ее в мутную воду. «Дар богам!» — уточнил он. Прошептал молитву. Водяной, духи воды и болота, оберегите нас. Будьте терпеливы и не гневайтесь, а мы не нарушим ваших законов и покоя. Уж это поможет, скептически заметил он Амвруси про себя. Он больше не верил в русалок и не боялся водных духов. Выше всех стоял для него отныне громоносный Перун. Что значили в сравнении с его силой пугающие звуки болот? Какая стихия могла сравниться с ударами его молнии Но превыше этого была сила духа, что давал своим сынам громовержец. Без нее нельзя было победить. Без нее человек не мог встать вровень с богами. Так учили волхвы. Идарь опустился на песок. Достал нож, принялся обдирать птицу. Остальные набрали веток, разожгли огонь. Добычу запекли на углях. Ловили голодными носами манящий запах. Глотали слюну... Разделили поровну готовое мясо, суховатое и жесткое, а в Руси рвал зубами горячие куски. С наслаждением обглодал он длинную шею птицы. Таряг шмыгал носом и пыхтел от удовольствия. «Хорошо!» — вздохнул он, закончив. Похлопал себя по раздувшемуся животу. «Рыгнул?» — повторил довольно. «Хорошо!» — славный был день. «Пусть боги пошлют нам добрую пищу в дороге!» Юный римлянин с согласием качнуло стриженной головой. «Это как выйдет!» — засмеялся Идарий. «Ты о чем это?» — наморщился племянник Даврита. «Завтра быстрее пойдем. Время не ждет. Болото обогнем и сразу напрямик через лес. Торопиться нам надо!» «Пусть так», — сказал себе равнодушно Амвроси. «Не хотелось больше ни о чем думать». Солнце спряталось за горизонтом. Над камышами и кочками встал желтый полумесяц луны. Загорелись бесконечные звезды. Ночь выдалась прохладной. Бросили побольше веток в огонь. Спали крепко, прижавшись друг к другу, не слыша назойливых комаров и голосистых жаб. Только оружие не выпускали из рук. Поднялись путники рано. Смололи на камнях корни камыша, испекли побольше лепешек. Затушили костер, сквозь оступающий туман побрели дальше... Вторяк на минуту отлучился по нужде в заросли и натолкнулся на жирного гуся. Птица зашипела и попыталась взлететь, но мальчик пробил ей крыло копьем и отсек голову. С криком выбежал племянник князя на берег, где поджидали его товарищи. Еды должно было хватить на два дня. К вечеру болото превратилось в озеро. Заночевали у воды подле рябин. Снова пекли мясо, слушая бравое хвостовство круглощекого охотника. Амрусий прошелся по берегу, но ничего не отыскал. Решили опять приготовить лепешек из кореньев. Ночь провели плохо. Голос волка напугал ребят. Сменялись по очередному огня. Пока двое спали, третий оставался на страже. На другой день путники вышли к брошенному селению. Располагалось оно недалеко от леса, на небольшой возвышенности возле бежавшего змейкой ручья. Вдалеке лежали поля, наскоро убранные лишь наполовину. Вдоль леса на восток уходил большой луг. Дикие места остались позади. Теперь чаще предстояло встречать деревни и родовые городища Склавин. Ребята вошли за ограду осторожно. Вокруг висела мертвая тишина. Не нарушал ее ни один привычный звук, издаваемый человеком или животным. Поселение было покинуто. Низкие бревенчатые дома стояли пустыми. Старый чистокол зиял прорехами, но солома на крышах домов выглядела свежей. — Недавно ушли, — заключил Дарья, заглядывая в очередную землянку. — Наверное, к родовой крепости подались или еще подальше укрылись. — Смотри, ведь все унесли, ни зернышка не найти. Утворец-кот хозяева забрали с собой. Даже глиняная посуда попадалась редко. Ничего ценного не оставили они врагу. — Скоро ты там, — полюбопытствовал Амросий. Ему не терпелось осмотреть дом побольше. Может быть, там найдется нечто полезное? — Иду. Тут ничего. Втаряг перевалился с ноги на ногу, опершись на копье. Зевнул широко, покосился на раскрытые ворота. Пробормотал тревожно. — Поскорее нам отсюда уходить надо. — Злое чую. Может, товары? Или еще свирепые гипиды? Вдруг? «Защите, сварок, понапрасну рискуем. Если враги нагрянут, как в западне будем!» И Дарья нахмурился, промолчал. Зашли осмотреть большой дом. Шкур на оконных прорезях не было, как и всюду. Пахло соломой, человеческими телами, еще недавно здесь обитавшими. Под лежанкой в Руси обнаружил берестяную коробку, полную старого гороха. Полосатый кот с черными пятнами на хвосте проскочил мимо. Зашипел прячась под стол. «Ну, одичал!» — крикнул ему и Дарий. «Свои мы!» Пторяк отыскал кусок из тертого льняного полотна, смотал, сунул в мешок. Кот опять зашипел. И Дарий топнул на него. И тут бросился бежать. Обшарили углы, посмотрели под лавками. Кроме бесполезных деревянных обломков ничего не нашли. Вышли на воздух. на Навросий сыпал горох в сумму. Отбросили короб «Теперь что?» — пугливо спросил вторяк, прикусил нижнюю губу. И Дарья покосился в сторону. Потеребил подбородок, словно приглаживая несуществующую бороду. Заметил важно. «Дальше идем. Но не впрямь небезопасно». «Это я сразу говорил», — кивнул племянник отважного князя. «Хорош герой», — тихо усмехнул сам руси. Попробовал на зуб желтоватую горошину. Она казалась необычайно твердой. «Сварим мы съедим», — сказал сын кузнеца. «Это нас сварят и съедят, если не поспешим отсюда!» — нервно пошутил вторяк. Попробовал засмеяться. Откашлялся важно. Выбрались через узкую брешь. Бегом миновали открытое место. В лесу отдышались. Прячась за деревьями, побрели осторожно дальше. Общались мало. берегли силы, прислушивались и приглядывались. Даже лес отныне таил угрозу. Во владениях Лешего хорваты и Венеды понимали не меньше склавин. Легко могли они распутывать след и устраивать засады. На сердце Амвросия стало теперь неспокойно. Он то и дело говорил себе, «Здесь бояться нечего, здесь врага быть не должно». Месяцы боев в горах и страшный рассказ о гибели войска Даврита научили юного римлянина трезво смотреть на врага. Детство уходило навсегда, еще были игры, но мир вокруг сделался взрослым.